Гвардейцы во главе с Тапком, как и предсказывал Завадский, убрались из обсерватории довольно быстро. Завели трактор из песни «Тапок наша ось, с ним все удалось», двинулись обратно на главную станцию. На площади они прикрепили издевательский плакат. Не минует подобная кара укрывателей, еретиков, паркинсона и башмака. Сапог и сланец привели из автопарка небольшой отряд сагитированных шагателей. человек. Сейчас они убирали трупы с площади, а пожары пытались гасить уцелевшие колесники. «Уйти мне надо», — сказал Пятка профессору, когда они отволокли с площади тело пожилой арки и примерялись, как половчее ухватить мертвого ахта с разможженной головой. Как надо было лупить ахта, чтобы расколоть ему толстенную черепную коробку, было непонятно». «Самое время», – недовольно ответил Завадский и схватил Ахта за плечи, стараясь не задеть руками кровавую кашу. «За ноги, за ноги бери. У меня встреча с пограничниками. Надо с ними перетереть про наши дела, про сыворотку рассказать, патронов заказать». «Ты вот что!» Профессор разжал руки, и тело бедного Ахта шмякнулось на мостовую. «Ты им пока ничего не рассказывай». От чего же?» – подозрительно прищурился Пятка. Ему все чаще стало отказывать его невозмутимость. «Неизвестно еще, удастся ли бы шмаку облучатель добыть», пояснил Завадский. «А ты наобещаешь, заказ сделаешь, а потом рассчитываться нечем будет». «Да», — согласился Пятка, — «это ты правильно говоришь, но идти все равно надо. Старый заказ пограничникам отдать, плату забрать, вообще с ними встречу пропускать нельзя, обидчивые очень». «Я все хотел спросить, что вы им продаете?» «Кровь?», кровь – изумился профессор. «Да, понемногу, в пробирках», – пояснил Пятка. «Поначалу они непременно кровь шагателей спрашивали, но после стали заказы делать и на кровь аров, и на кровь лебов, а в последнее время совсем избаловались. Принеси, говорят, кровь ахтов, которые лучше всего рисовать умеют. А не надо, спрашиваю, которые больше всех палок за ночь кидают. А пограничники серьезно так». «Может и пригодится, но чтоб без обмана, должна быть точная информация». «Понимаю», – задумчиво сказал Завадский. «Они выявляют у колесников наличие уникальных генетических маркеров». «Чего?» – спросил Пятка. «Ничего», – ответил профессор. «А ты меня с собой можешь взять?» «Ну, пойдем», – снова равнодушно ответил Пятка. «Тут недалеко, они ждать будут. На рассвете и двинемся. Пошли собираться, что ли?» Они оставили несчастного Ахта лежать на мостовой и пошли собираться. И в застывших глазах трупа отражался затухавший пожар. И Аня подошла и вытерла слезы, и сложила ему руки на груди. И, ухватив за ворот порванной рубахи, потащила его с площади. И нестерпимо воняло паленым мясом. А Пятка на ходу рассказывал Завадскому – «Про маркеры я тебя не очень понял, конечно, но когда они первый раз кровь аров попросили, я тоже типа пошутил. Себе говорю в альоте, чтоб такими же умными стать. А он мне очкастый такой. Уровень интеллекта аров на самом деле ниже среднестатистического за запретными землями. Понял? Среднестатистического, твою мать! Это как раз неудивительно», – пожал плечами профессор. Умственные способности аров строго унифицированы. Гораздо интереснее, зачем понадобился генетический материал ахтов и лебов. Башмак долго пробирался огородами к зданию лабораториума. Нырял в тень, полз по сырому песку, калеча чьи-то грядки. Цеплялся ружьем за кусты картошки. Но главная станция словно вымерла после ухода гвардейцев в карательный поход на обсерваторию. Нигде в окнах не горел свет, не проезжали загулявшие прохожие, которые совсем недавно так любила гонять стража заведующих. Крадучись, башмак зашел в лабораториум. Молитвенный зал в свете луны выглядел таинственно, и шагателю стало не по себе. Он никогда не был особенно религиозен – Но лезть в алтарь, место, которое, как ему внушали с детства, было хранилищем древних реликвий, все же не спешил. Сначала на всякий случай прочел молитву «Все прощения колеса». Потом усмехнулся, вспомнив, как часто последнее время убеждал Аню в том, что колеса нет и все эти молитвы просто глупости. Уже ерничая, осенил себя ободом колеса и взялся за крышку алтаря. Потянул, сдвигая со скрежетом бетонную плиту. Приподнял и отставил в сторону. В глубокой нише стояло устройство, действительно напоминающее навороченный самогонный аппарат. И он работал. От него ощутимо тянуло теплом и приторным сладковатым запахом. Башмак посветил фонариком и разглядел в переплетении металлических трубок блок ионного облучателя. «Зеленого», как и говорил Завадский. Башмак залез руками по локоть в аппарат для получения благодати и стал выворачивать, выкручивать сердцевину, не обращая внимания на рвущиеся провода и плеснувшую желтоватую жидкость. Он так увлекся, что не сразу услышал скрип колес и приглушенные голоса. Кто-то подъезжал к лабораториуму. И не один. Башмак затравленно оглянулся. За алтарем тянулся темный коридор, по которому Александр Борисович водил его когда-то к заведующим. Еще раз туда башмака можно было загнать только под дулом пистолета. Шагатель быстро сунул в алтарь ружье и, кряхтя, подхватил тяжеленную крышку. Подвинув задницей аппарат, уселся внутри алтаря, осторожно накрыв себя бетонной плитой. «Замуровался», — подумал он. «Потому что возле стратегического объекта всегда пост выставляется», послышался до мерзения знакомый голос. «Это ж Андрюшка Кулешов», сообразил башмак. «Мало ли что тапок не приказывал. Я командир роты, я приказываю». «Ишь ты, сучонок, уже командир», подумал шагатель, устраиваясь поудобней. В спину кололи им же оборванные провода, и ноги пришлось поджать, но в целом было терпимо. Можно переждать какое-то время. Главное, воздух внутрь алтаря свободно проникал через широкую щель под крышкой. К этой щели и приник, изгибаясь башмак, и услышал. «Пост будет круглосуточный, трехсменный», втолковывал Кулешов двоим угрюмым гвардейцам. В темноте лиц было не разглядеть, но один показался башмаку знакомым. «Коля кондитер, что ли?» «Смена-то через сколь, командир?» спросил Коля у Кулешова. «Через четыре часа!» — важно ответствовал Андрюшка и величественно удалился, скрипя смазанными колесами. Матерясь, караульные подъехали к алтарю, и вскоре шагатель услышал стук игральных костей по крышке. «Это я надолго застрял», — понял башмак. Стало грустно. Он долго лежал, свернувшись калачиком, в темноте и тишине, нарушаемой лишь постукиванием костей да негромкими репликами гвардейцев. «Ямб, походу!» «Каре! фул в свободу запишу!» Устав мечтать о пожаре, землетрясении или иных стихийных бедствиях, которые бы согнали караульных с поста, Башмак вспомнил о коммуникаторе, подаренном ему Сережей. Отключив звук, долго любовался на картинке природы, животных и спортивные состязания. А потом ему и вовсе стало скучно, и он решил снять блокировку, установленную Соломатином. Нужно было подобрать пароль – Перебирая варианты, он с третьего раза, усмехнувшись, набрал на сенсорной клавиатуре «резервация». Сразу включилась функция телефонии, и на экран высыпались неотвеченные вызовы. Больше всего было от какого-то Науменко, и от Наташи, и от мамы. А потом он нашел новостной канал с субтитрами и увидел заседание Мирового Совета, где готовилось принятие закона о лишении социальных субсидий граждан уличенных в недоносительстве о неревностном соблюдении углов квадрата. Потом он увидел торжественный обряд возведения в квадрат подростков, достигших линейного возраста. Потом процедуру придания кубообразности зеленым насаждением в городских парковых зонах. После лекции бойкого искусствоведа о недопустимой плавности очертаний античных статуй, ему очень захотелось взглянуть на Венеру Милосскую – которую так и не показали. А потом был суд над еретиками и казнь на Кубе, после которой Башмак отключил ком. Ему хотелось как следует проблеваться. «Вот такие, значит, у вас моря и горы», думал он, потрясенно хлопая глазами в темноте. Он не сразу обратил внимание, что уже длительное время не слышит постукивания игральных костей по крышке алтаря. Вместо этого доносилось тихое монотонное бормотание. Шагатель осторожно выглянул в щелку. «А, понятно. Гвардейцы отъехали в сторонку, чтобы не мешать молящиеся. А кто это приехал к лесу молитву вознести?» Башмак пригляделся и узнал. «Это же, как ее, Азарова, ну, жена мэра, тьфу, вдова теперь, Людмила Степановна. Он вспомнил ее, хотя видел всего пару раз». Красивая, еще не старая, гордая арка за несколько дней превратилась в седую уродливую коргу с фанатично горящими глазами. «Будьте прокляты!» — снова и снова повторяла Людмила Степановна. «За мужа, за дочь проклинаю вас, убийцы! Будете гореть в знойных пустошах, и демоны сожрут вашу печень! Проклинаю вас и детей ваших, и внуков ваших!» «Колесо праведное, к тебе взываю! Покарай убийц!» Она замолчала, подавилась рыданием и со стоном выдохнула. «Леночка, доченька моя! Умница! Красавица!» Вытирая лицо платочком, Людмила Степановна стала разворачивать коляску и Башмак, прижав губы к щели, зашептал. «Ари Люда, погодите, не уезжайте, это я! Башмак, шагатель!» «Я здесь, в алтаре, внутри». «Башмак?» – испуганно спросила Азарова. «Зачем ты туда забрался? Грех-то какой!» Аре Люда, я от гвардейцев прячусь. Они убьют меня, если поймают. Мы с Паркинсоном войну им объявили». «Никого они больше не убьют», – твердо сказала Любовь Степановна. «Колесо не допустит больше такого зверства». «Колесо, конечно, не допустит», – сказал Башмак. Но пока колесо докатится, мне бы выбраться отсюда, а то я подохнуть могу от обезвоживания. Посиди пока, коротко подумав, сказала Азарова. Я придумаю, как их отвлечь, чтоб ты выбраться смог Ой не могу! — ржал чудило, и Сереже было обидно, что им же нанятые проводники над ним же потешаются. «Ты в натуре думал здесь, как в книжках Левицкого, мутанты, артефакты, аномалии там всякие?» «Нет, он у нас парень интеллигентный», – издевательски серьезно возразил Эй. «Он наверняка финемором Купером зачитывался». Сережа покраснел и не нашелся, что ответить. Он и действительно в детстве недолюбливал Левицкого из школьной программы, а предпочитал книжки про индейцев. В университете, конечно, он заново пересмотрел свои предпочтения и понял философскую глубину произведений этого древнего классика. Но детская любовь была приятна, и он иногда перечитывал «Пионеров» или «Прерию». Солнце уже показалось над горизонтом, когда, отбрасывая на дюны длинные резкие тени, подошли пятка с Завадским. Эй и Чудило с подозрением разглядывали профессора – Пятка, в свою очередь, недовольно уставился на Соломатина. «Студент это», — наконец пояснил Эй. «Стажер». «Практикант», — уточнил Чудила. «Студент», — пренебрежительно спросил Пятка. «А у меня профессор». Завадский важно кивнул. «Да, дескать, профессор». И контрабандисты приступили к бартеру. Пятка достал из рюкзака контейнер с пробирками, а чудило выгружал на песок из двух рюкзаков патроны, батарейки, лекарства и консервы. Шагатель и Эй стали торговаться, а профессор, пользуясь заминкой, подошел к Сереже. «Здравствуйте, коллега», — сказал Завадский. «В какой области подвизаетесь?» «Филолог я», — смущаясь, — ответил Соломатин. «Лингвист». «Структуральный?» — уточнил Завадский. «Социальный». «Завадский Виталий Викторович, профессор социологии», умышленно-чопорно представился Завадский. «Ой, и правда, коллеги», – обрадовался Серёжа. «Меня зовут Сергей, Сергей Соломатин». Они пожали друг другу руки. В это время Пятка начал шумно выражать недовольство качеством товара, а эй И и чудило вяло отбрёхиваться. «Этих фрикадельков рыбных у нас самих завались, у нас их даже ахты не жрут», – негодовал Пятка. «Закормили совсем», — позавидовал Эй, «мне бы так». «Нет, ты скажи, лосось где? Я же прошлый раз говорил, на лосось менять буду». «Лосось на нерести сейчас», — заверил Чудила, — «не сезон». «Ну хоть сайры бы принесли». «Нет, я так отказываюсь. Вертайте пробирки взад». Пятка стал выбрасывать из своего рюкзака на песок банки рыбных консервов и батарейки. А чудило, переглянувшись с Эйем, вытащил еще пару упаковок патронов. Пятка задумался. «А вот скажите, Сережа, профессор взял Сергея под руку и не спеша повел в сторонку от контрабандистов. К примеру, кто сейчас председатель Мирового Совета? Рафаэль Вебстер, адепт квадрата седьмого уровня». «Седьмого? Да. А сколько же всего уровней у адептов квадрата?» Всего восемь, как и углов у Куба, но за всю историю конфессии высшего уровня посвящения достигли только трое. А как давно существует конфессия? Более ста лет. И наверняка наиболее социально ответственные индивидуумы носят звание углов квадрата. Углы квадрата – светская власть, духовенство – углы Куба. Сережа был поражен, как быстро схватывает этот старик особенности, неизвестные ему до этого реальности. Он напоминал кубоголового мудреца из детской сказки, вот только голова у него была совершенно обычная, даже не лысая, несмотря на явно более чем преклонный возраст, и даже не седая. Соломатин почувствовал, наконец, прикосновение к тайне, которой он так желал, когда он мечтал о резервации. Ему захотелось поговорить с этим аборигеном о его жизни, о языке, на котором он разговаривает, о нелепом колесе, в которое, может быть, верует, узнать его чувства и мысли. Но Завадский заговорил о вещах более прагматичных. «Скажите, Сережа, — сказал профессор, — а у вас есть возможность передать от моего имени очень важную информацию кому-нибудь из углов? Мой научный руководитель дружит с членом Мирового Совета». с гордостью ответил Соломатин. «Отлично. Передайте дословно. Есть положительный результат по образцу 87-579. Пусть посмотрят в архивах. Это важно». «87-579», — повторил Серёжа. «Я запомню». «И ещё передайте, что цена эвакуация из резервации четырёх человек». «Вы хотите выйти?» — поразился Сергей. «Разве вам тут так плохо?» «У нас здесь бывает очень невесело», – сдержанно ответил Завадский. «У нас там тоже не всегда праздник. Про куб я вам рассказал, но вы не представляете, насколько это серьезно. По мне, что куб, что квадрат, что колесо, да хоть треугольный параллелепипед. Лишь бы вырваться отсюда». «Вы так никогда не говорите», – испугался Сережа. «Я человек не очень религиозный, но церковь единственно подлинной веры такие шутки совсем не одобряет». «За это убить могут». «Даже так?» – удивился профессор. «Еще как!» – заверил его Соломатин. «Еще, знаете что? Я не представляю, какой такой этот образец 87579 но вас не выпустят. Даже не надейтесь. Для общественного мнения вы страшное пугало, смертельно опасное. В последние дни я убедился, что степень изоляции не такая уж высокая, как представляется со стороны». но всё равно дальше карантина санитарной службы вы не попадёте». «Что ещё за карантин?» – удивился Завадский. «Про это даже говорить не хочется, такая это гадость». «И всё же я попытаюсь. У нас просто нет иного выхода. Так что очень вас прошу, выполните мою просьбу». «Я выполню», – пообещал Серёжа. «Жаль, что связаться с вами никак не получится». «А вы, случайно, не знакомы с парнем по кличке Башмак?» «Очень хорошо его знаю». Прекрасно, обрадовался Сережа. У него мой коммуникатор. Я своим звонком разблокирую его, и мы сможем поговорить. Но все сигналы на территории резервации уже много лет надежно глушатся, возразил Завадский. Это ком последнего поколения, на него сигнал пройдет, заверил Соломатин. Профессор, не поможешь? Позвал Пятка, кивая на два нагруженных рюкзака. Завадский молча пожал руку Сергею и, взвалив на себя рюкзак, пошел в сторону обсерватории. «Ну, бывайте, пограничники», — сказал Пятка и, махнув рукой, пошел вслед за профессором. «Пограничники?» — удивленно спросил Сережа. «Так значит, это вы пограничники?» «Студент, сколько раз я тебе говорил? Надо закусывать», — сказал Эй. «Мы уже сто раз тебе говорили, что мы пограничники». «Такой молодой, я уже память отшибает», – огорчился Чудила. «Завязывать тебе надо». «Но почему вы пограничники?» «Да потому, что через границу ходим, через периметр», – терпеливо пояснил Эй. «У нас весь поселок пограничники». «Нет», – зло возразил Чудила. «Пограничники, потому что вся жизнь наша на грани. Сегодня ты живой, а завтра с патрульной пулей в брюхе валяешься на песке или в карантине СС на допросе». Вот так. Людмила Степановна все подливала караульным и печально приговаривала. «Помяните, ребятушки, доченьку мою красавицу и мужа убиенного». Гвардейцы расположились прямо на пандусе лабораториума, и проклиная Кулешова, который почти за сутки так ни разу и не прислал обещанную смену, быстро напились. Они закусывали бутербродами с ливерной колбасой, щедро сдобренными горчицей, крутыми яйцами и хрустя луком на зубах бормотали. Земля пухом. Пол-литровку бойцы приговорили минут за двадцать, и Башмак уже опасался, что если и дальше они будут придерживаться такого темпа, ему придется уходить, не дождавшись темноты. Так и вышло. Людмила Степановна открыла вторую бутылку – Это был не самогон, а купленное в даре колеса исконное. «Давай с нами, Степановна», – пьяно сказал Коля-кондитер. «Чего ты? Поминуть? «Пейте, пейте», – ответила Людмила Степановна. «Мне нельзя, диабет у меня. Вот пирожков с картошечкой отведайте». «Хорошие пирожки», – одобрил Коля и посетовал. «У меня такие румяные никогда не выходят. Или пригорят, или сыроваты». «Никак с пропорцией не угадаю». Его собутыльник мелко задрожал, схватился за голову и повалился из коляски на пол, громко застонал, тонкие ноги скрутила судорога. Коля испуганно отставил стакан. «Чего это?» – испуганно спросил он, а Людмила Степановна тут же долила его в и снова сунула кондитеру в руку. «Должно быть колбаса просроченная», – ужаснулась она. «На такой жаре долго ли и протухнуть? Пей быстрее, чтобы яд из организма вывести». Коля выпил, довязи косяк глазом на уже затихшего приятеля. Откинул голову на спинку кресла, часто и хрипло задышал. Лицо его сильно покраснело. «Сука!» – прошептал он. «Прямой тебе калии, убийца!» – сказала Людмила Степановна. «Я не убива...» «Не договорив...» Коля перестал дышать, уставившись мертвыми глазами в дырявую крышу лабораториума. «Башмак, немедленно вылезая из алтаря», строго сказала Людмила Степановна. «Быстро!» Но быстро у башмака не получилось. Увидев, что охранники отключились, он и без понукания сразу начал выбираться. Но руки и ноги у него так затекли, что крышку алтаря он смог сдвинуть только спиной и, перевалившись через край, встал на четвереньки». И так прямо и до дополз до раскладного столика с закуской, схватил пирожок и бутылку с минералкой. «Ловко ты их», — сказал башмак с набитым ртом. «Скоро очухаются». «Не очухаются», — сказала Людмила Степановна. «Как же? Я их отравила». Башмак поперхнулся, уронил надкусанный пирожок, сплюнул. «Чем?» — тупо спросил он. «А инсулином», — ответила Людмила Степановна и улыбнулась. От ее улыбки шагателю стало так жутко, что, кое-как, подхватив из алтаря ружье и рюкзак с облучателем, он быстро поковылял к выходу. Вывалившись на раскаленную жарой площадь, шагатель, не таясь, прямо по центральной улице побежал. Пробегая мимо мастерской, Гоши, крикнул «Ты, гнида, трактор починил!» «Я!» – сразу зло отозвался Гоша из глубины кузницы, как будто сидел и ждал, когда его спросят. «И чё теперь? Ну тебе за это дело непременно кишки выпустят», – пообещал башмак и побежал дальше. Уже на окраине наткнулся на группу гвардейцев, вооружённых вилами. Дуплетом поверх голов шуганул тех, что пытались выехать ему навстречу, и, перезаряжая на ходу, понёсся под дюном, не выбирая пути. «Вон он! Вон побежал!» – голосили сзади гвардейцы, однако ничего не предпринимали. Ошагатель, сообразив, что огнестрельного оружия у них нет, в темпе двинулся к подстанции. Ему как можно скорее хотелось уйти от двух трупов в лабораториуме и страшно улыбающиеся Людмилы Степановны. «Как угодно, пускай Завадский договаривается», — думал Башмак, — «но бежать из резервации. Теперь облучатель в рюкзаке, а за него все эти квадратопоклонники что хочешь сделают». «К демонам тапка с его войной и форсированной эволюцией, взять Аню и поехать в горы, а профессор пускай живой водой торгует, и найти этого парня, Сережу, хороший вроде бы парень, на первых парах поможет». Солнце клонилось к закату и высветило темное пятно зыбучки как раз в тот момент, когда башмак наступил туда всем весом. Сразу двумя ногами ухнул по пояс в жидкий песок и задергался, зная, что нельзя этого делать ни в коем случае, и сразу провалился по грудь и почувствовал, что его затягивает, затягивает. Он попытался вытащить руки из лямок рюкзака, провалился уже по шею и почувствовал, что сидит на чем-то твердом. «Труба», — сообразил он, — «милая ты моя, сука ржавая, как же я тебя люблю!» Он бежал к подстанции по самому короткому пути, по прямой, туда, где пролегала древняя теплотрасса, которая уже однажды спасла Аню, а теперь и его уберегла от гибели. Вот только Аню он прошлый раз откопал лыжами, а сейчас у него с собой ничего, чем можно было бы разгрести давящий на грудь песок. Осторожно, чтобы не дай колесо не соскользнуть с покатой поверхности, он начал ладонями отгребать песок от лица. Очень медленно ему удалось освободить себя до пояса, но дальше дело не пошло. Подлый песок быстро высыхал на поверхности и снова тонкими ручейками стекал в ямку, где сидел шагатель. Тогда он сменил тактику и стал, хватая песок в пригоршню, выбрасывать его как можно дальше от края. Башмак совсем обессилел, когда ему удалось расчистить под собой небольшой участок трубы. Он смог устроиться поудобней, но не представлял, как теперь выбраться из ямы, над которой торчала его бестолковая голова. Края осыпались при малейшем прикосновении. Ему очень хотелось пить и есть, он все время вспоминал недоеденный пирожок Людмилы Степановны. В надежде найти что-нибудь съестное, он покопался в рюкзаке и наткнулся на коммуникатор. «Кино, что ли, посмотреть?» Пришла в голову идиотская мысль, и Башмак засмеялся. Он смеялся и никак не мог остановиться. «А ведь сдохну здесь», – подумал он уже хохоча, и, схватив ружье, выстрелил в ненавистную трубу. Дробь пробила древнюю ржавь и даже выломала небольшой кусок металла. Как безумный Башмак начал перезаряжать ружье и стрелять раз за разом, расширяя отверстие. От неосторожных движений песок хлынул в яму, и шагатель, расстреляв все патроны, руками ломал искромсанные края дыры. В кровь обдирая спину, он втиснулся в трубу, потянул за собой рюкзак, и песок широким потоком отрезал его от внешнего мира. Подумал, это хорошо, что у меня башка не такая здоровенная, как у Аров, а то бы не пролез. Башмак отдышался, включил фонарик и пополз вперед. Он полз и полз, и от жажды и голода у него уже совсем плохо работала голова. Ему казалось, что скоро за поворотом он наткнется на Сережу Соломатина, который лежит там со сломанной ногой и умирает от жажды. «А воды-то у меня нету», – думал Башмак, и ему становилось невыносимо грустно. Но за поворотом он наткнулся не на Сережу, а на стену слежавшегося песка, наглухо перегородившую трубу. «Откуда?» вслух спросил Башмак. «Песок сзади остался, я же не мог назад повернуть». Он похолодел от ужаса, когда подумал, что провалился в какую-то другую трубу, про которую не знал Завадский и которая кольцом проходит под зыбучими песками. Но потом понял, что это не так. «Это же я тут прошлый раз кислотой дыру прожигал», с отчаянием сказал Башмак. «А теперь ее песком затянуло». Он повернулся, лег поудобней на исцарапанную спину и закрыл глаза. Ему стало все равно.